Женя встала и подошла к застывшей Стрекаловой. «Вероника», — сказала она и погладила ту по плечу. «Ну, вы же знаете, телевидение, все они без тормозов и морали. А мы с вами сами виноваты. Нечего было подписываться». Она улыбнулась. «Или надо было смотаться тогда, перед этим. А не успели». Вероника кивнула, не поднимая глаз. А пойдёмте пить кофе, предложила Женя. В кафешке на первом этаже отличный капучино, и съедим что-нибудь калорийное и запретное. Какой-нибудь ужасный жирный торт со сливками, как вариант. Прямые углеводы для восстановления сил. Вероника кивнула и медленно встала со стула. А может быть, всё же домой? Очень хочется отсюда удрать. Домой, разумеется, после торта, сразу домой, но не возвращаться же нам в этот виртеп. Вероника кивнула, обрадовалась и даже слабо улыбнулась. Когда они выходили из студии, им вслед раздался визгливый, полный ужаса крик. Вы куда, героини? кричала кудрявая. Женя обернулась и показала язык. Вероника покраснела и словно школьница прыснула. Они быстрым шагом спустились по лестнице и вошли в кафе. За столиком развалясь, уже сидела Альшанская, громко разговаривала по телефону, курила длинную сигарету и, увидев вошедших, приветливо помахала рукой, приглашая их к своему столику. За столиком напротив сидела Марина Табольчина. и внимательно отслеживала своих новых знакомых Какова гадина, громко чтобы та слышала, спросила Альшанская и кивнула на Табельщину. А? Какова? Знала же я, что она сука. Но ведь напела, напела гадина, что праздник, что всё будет светло и нежно, но ну, не стервоза продолжала кипеть актриса. Нет, я этого так не оставлю. И что повелась, старая дура. Стрекалова тяжело вздохнула и осторожно, боясь обжечься, совсем по-детски отпила кофе. Стерва, конечно, кивнула Женя. И вообще, всё их враньё, подставы. Рейтинг дороже людей. Но виноваты мы сами. умные опытные и повелись славы захотели мало у нас этой славы ну и чёрт с ней лично мы уходим сбегаете уточнила альшанская чуть прищурив глаза ну молодцы тогда и я с вами хотя она задумалась и закурила новую сигарету а если наступить этой крысе на хвост Ну, прижучить её у меня получится, я умею. Пустое усомнилось Стрекалова. Там такой опыт, любого в угол загонят. И потом опускаться до её уровня, по-моему, глупо. Согласна, кивнула Женя. Просто уйдём, вот и всё. И пошли они к чёрту с их рейтингами и прайм-таймами. Альшанская пожала плечами. Ну, раз мнение большинства, то я согласна. Хотя тут они увидели, что Табольчина направляется к их столику. Женя отвернулась, Вероника старательно крошила пирожное, а Александра, не мигая, смотрела на Табольчину. Можно присесть? жалобно спросила та. Никто не ответил. Будете казнить? мягко и виновато спросила она. Живи, бросила Альшанская. Чести больно много, только передачи твоя. Тут она усмехнулась. Не выйдет. Или других лохов поищи. А мы до свидос, дорогая. Вот кофе допьём. и по домам баеньки. Тебельчина сморщила жалобную гримасу. Вот-вот слёзы брызнут из глаз. "Девочки, взмолилась она, ну я вас просто умоляю. Это редакторы, не я, честное слово. Да разве ж я, сама же женщина, но Я вас уверяю, всё вырежем, всё, что вам не понравилось, честное слово. Всё вырежем и почистим, я вам обещаю. И будет всё светло и нежно, уточнила Женя. То есть ещё нежнее и светлее. Тобыльчина тут же кивнула. Ну, у всех же бывают косяки, не права, признаю, а дальше всё про хозяйство, карьеру, Только про то, какие вы у нас молодцы. У себя, тихо, но твёрдо поправила Вероника. Мы у себя молодцы. Добльчина кивнула. Но, ну, разумеется, это так, фигура речи. Пойдёмте, умоляю вас, а то мне такое устроят при нынешнем кризисе, просто удавка. Она так запечалилась, что казалось, с тобой гляди заплачет. Ага. пожалел волк кобылу. Так мы и поверили в искреннее раскаяние. Ну, девочки, честное слово, продолжала конючить Табольчина. У нас же такие рейтинги, а ещё выходные перед праздниками. Лично мне, твёрдо сказала Женя, вот это совсем не надо. Мои тиражи позволяют мне избегать подобных историй. Веронике, я думаю, тоже муж ей-то тем более, серьёзный учёный. А вам, Александра, мне кажется, тоже не нужно. Вас и без этого знают и любят. Ну, нараспев возразила та мальчина, поверьте, никому это не повредит. Веронике Юрьевне точно. Скоро выборы в городскую думу, а она, насколько я знаю, собирается баллотироваться. Разве не так, Вероника? Так, кивнула та. Но для меня не все способы хороши. Вы мне поверьте. Табольчина ей не ответила и посмотрела на Айшанскую. А про актрис и говорить не стоит. Верно, Сашенька. Вам-то пиар просто как воздух. Чем больше, тем лучше. Я говорю правильно? Айшанская равнодушно пожала плечами. Народной любви мне хватает. Воа И она провела ладонью по горлу, а уж денег тем более. Но спорить как-то раздумала. А вы, дорогая Евгения, ведь хлеб писателя это тиражи, я правильно понимаю? Верно, усмехнулась Женя. Только хлеб бывает разный по вкусу и по запаху тоже. Не слышали? Да у всех он не сладкий, закивала Табельчина. Думаете, у меня он душистый? Сейчас пожалеем, кивнула Альшанская. Вот сейчас пожалеем и прямо заплатим. Ладно, вдруг сказала Стрекалова. Раз обещали, будет наука. Трём дурам, простите. Надо идти. Только с вами, Марина, надо держать ухо востро. Что мы и сделаем? Все с удивлением уставились на Веронику. Тобачина обрадовалась и закивала. Спасибо, Вероничка Юрьевна. Вы прямо умница. Вот что значит учёный. Холодный ум, холодное сердце. Тут она с осуждением глянула на женю Сальшанской. Не то, что у нас, у людей творческих, одни эмоции и никакой логики. Всё вырежем, девочки, честное слово. Вероника — жестко сказала Стрекалова. — Я Вероника, а не Вероничка. Вы меня поняли? Табальчина нервно сглотнула и кивнула. Айшанская и Женя удивленно переглянулись. Тут на пороге возникла кудрявая и, увидев компашку, бросилась к ним. — Марина Викторовна, ну вы и даете! Полежаев в истерике, а Лукьянов тут вообще в обмороке. Через 40 минут надо освобождать студию, а вы тут кофеёк попиваете. На место, гаркнула та больчина. Идём, не кипиши. Она резко направилась к выходу, а за ней неохотно выбрались из удобных кресел так называемые героини: потерянные, поникшие, расстроенные и потухшие. Гримёрши подпудривали героиням носы и поправляли причёски. Тобычина подтянулась, выпрямила спину и очаровательно улыбнувшись, громко сказала в пустоту: "Мы готовы". А дальше пошло всё так благостно, светло и нежно, как собственно и обещала Тобычина. Выражение её лица было таким, словно ей только что вот прямо минут 10 назад подарили норковую шубу или новую иномарку. Улыбка Светящиеся от счастья глаза, чуть томная ласковая речь, не стерва, которую все наблюдали полчаса назад, а милая, сочувствующая и всё понимающая подруга. Александра, дорогая, давайте начнём про самую неприятную часть женской доли. Домашнее хозяйство. Итак, сколько времени вы уделяете кухне? Ваши коронные блюда? Придерживаетесь ли вы диеты? Привередливы ли ваши домочадцы? И не угнетает ли вас монотонный и неблагодарный домашний труд? Айшанская невесело вздохнула, но через долю секунды на её лице появилась печальная гримаска. Ох, как же вы правы, Марина. Конечно же. Как бы всё это ни было банально, мне это хорошо знакомо. Увы, Я точно такая же, как большинство женщин на этой земле. Готовлю обеды, убираю в квартире и глажу сорочки. Люблю ли я обязательную часть домашней программы? Врать не буду, не очень. Но куда ж деваться? Я мать, я жена, я хозяйка. Разумеется, есть помощницы по хозяйству, но никто, даже самый опытный и умелый повариха Не вложит в жаркое столько души, сколько вложит мать и жена. Верно? Разумеется, я очень загружена: съёмки, спектакли, гастроли, и всё же изыски только по праздникам и семейным датам. Вот тут уж я стараюсь. Делаю торт рыжик, запекаю буженину и варю холодец. А в будни, в будни всё просто: лёгкий суп, котлеты, курица. Разумеется, слежу за фигурой. Я же актриса. Не ем после спектакля, не ем поздно вечером. У меня прекрасная генетика. Но пирожное я позволяю себе не чаще, чем раз в 3 месяца. Табельчина удивлённо вскинула брови и одобрительно покачала головой. С уборкой всё проще. И сын и дочь приучены с детства. пылесос, мытьё полов и пыль это всё на них. Дочь, задумчиво повторила Табольчина и тут же оживилась. А ваша дочь живёт с вами? Альшанская побледнела, но твёрдо сказала: и со мной в том числе. У неё два дома: наш и дом её отца. Где хочет, там и живёт. У нас демократия. А два дома, согласитесь, всегда лучше, чем один. Не так ли? Тобыльчина закивала. Конечно, как это здорово, две семьи, где тебя любят и понимают. А ваш супруг, уточнила Тобыльчина, он вам помогает хоть в чём-то? Мой супруг, медленно проговорила Альшанская, глядя в глаза ведущей, «Мой супруг, дорогая, очень и очень занятой человек, к большому моему сожалению. Он очень рано уходит из дома и очень поздно приходит. Бизнес, а бизнес у него очень серьезный, требует постоянного и пристального внимания. Так что...» Тут она улыбнулась, чуть откинулась на спинку кресла и развела руками. «Мой супруг, дорогая, очень и очень занятой человек, Помощник из него никакой. Но ничего, мы справляемся. Главное, что он поддержка во всех остальных жизненно важных вопросах, и материальных в том числе, и даже в первую очередь, не говоря уже о вопросах другого толка. Замечательно. По складам отчеканило вполне удовлетворённая эта больчина. Действительно, «Моральная поддержка — это то, без чего нам, женщинам, было бы вообще невыносимо!» И она перевела взгляд на Стрекалову. «Вероника, дорогая, а с вами, наверное, еще сложнее. Заседания, преподавания, поездки по миру, симпозиумы, научная работа. Ваши близкие, вероятно, и вовсе не часто вас видят. Как все это происходит у вас? Как вы?» при такой колоссальной нагрузке, физической и моральной. При вашей ответственности можете совмещать все эти вещи». «А я, собственно...» Тут Вероника растерялась и беспомощно посмотрела на Табальчину. «А я, собственно...» — повторила она. «Почти этого и не касаюсь». Быстро выпалила она и покраснела. «Совсем?» — уточнила Табальчина. «А я, собственно...» Почти совсем виновата кивнула Стрекалова. «Хозяйство ведет моя свекровь, Вера Матвеевна. Готовит, контролирует учебу сына, платит за квартиру, ходит в магазин. Мне совершенно некогда!» — почти выкрикнула она и тут же снова смутилась. «Да, я все понимаю!» — махнула рукой-то Бальчина, как бы оправдывая смущенную гостью. Ну, разумеется, вам уж никак до да кастрюль. И всё же, она мягко улыбнулась, на праздники, например, или на дни рождения, наверное, всё же, надавила она, в эти особые дни вы что-то готовите своим близким. Ну, так, чтобы им было приятно. На лице Вероники была такая неподдельная мука, что Жене стало смешно. По праздникам, повторила она. Ну да, бывает. Например, тут она оживилась, припомнив. Например, я пеку кекс. Иногда, тут же поправилась она. Знаете, есть такие кексы сухие, ну, в смысле, из пакетиков смесь. Тобыльчина скривила губу. Из пакетиков? недоверчиво переспросила она. Нет. Не знаю. А я знаю, вклинилась Женя. Чудесная штука. Гость на пороге. Вот как это называется. Разводишь всё это в воде, перемешиваешь и сразу в духовку. Выручает, что и говорить. Альшанская хихикнула и покачала головой. Туда ещё можно яблоко, изюм и тёртый шоколад, тихо прошелестела Стрекалова. Тобыльчина тяжко вздохнула. Ну да, разумеется. А когда вам готовить, моя дорогая? Вы же решаете проблемы совсем другого масштаба. Наука и практика одновременно, серьёзные, совсем не женские штучки. Так что про уборку я и не спрашиваю, захихикала она, потому что смешно. И потом, ваше нелёгкое детство. Да и кто бы учил вас готовить? Вероника обречённо кивнула. А вот интересно, снова оживилась та бычина. Про вашу свекровь. Тоже тема. Как вы сосуществуете? Она, как мы уже поняли, полноценная хозяйка у вас дома. Это, конечно, огромное дело. Но, наверное, она женщина властная? Вера Матвеевна искренне удивилась Стрекалова. Да что вы? Совсем нет. «Она милейший и справедливейший человек, и я ее люблю, как...» Тут она замолчала и побледнела. «Как родную мать! Вы это хотели сказать?» Тут же подхватила Табальчина. Вероника кивнула. «Какое же это счастье!» — раскудахталась Табальчина. «Счастье вообще, а для вас особенно, для девочки!» Выросший в интернате, найти такую семью И такую любовь и поддержку Есть справедливость на свете И мы счастливы это слышать